голова 7 Ну как вы тут? Хоть после наряда положены были сутки отдыха, я слишком беспокоился о Даре, так что немного отдохнув, в обед присоединился к своей команде. Было что-нибудь? Нет, всё тихо. Хоть тани и говорила спокойным тоном, было видно, что она рада меня видеть и может вздохнуть с облегчением. Скорее всего, как ты и предполагал, хотят выждать, чтобы ситуация стала пожёстче. «А может, пробил ситуацию и узнал, что всё решили?» Я посмотрел на Дару. «Может такое быть?» «Не», — отмахнулась лучница. «Монгушев он, как бы это сказать, наглый, что ли? То есть видит цель, не видит препятствий. Если бы он был в курсе, то уже или надавил бы на командира, чтобы усугубить ситуацию, или сам бы сюда примчался, мол, я всё решил. И, вероятно, так и будет. Он наглый и простой, как три копейки. А чего вообще ему от тебя надо?» Я с аппетитом уминал обед, хотя, казалось бы, ночью наелся впрок. Мы три раза картоху жарили. Вы же один клан. Сергей Чемзуевич хочет власти, — пожала плечами дара. Несмотря на то, что клан у нас один, тувинская ветвь, по сути, сама по себе. Кровного родства между нами нет, но при этом наша кровь сильнее, и дар проявляется у нас ярче, поэтому оспорить просто так они не могут. «И тут появляешься ты», — резюмировал я. Для них это вариант побороться за лидерство. Да, знал бы, что-нибудь придумал бы, чтобы тебя сюда не послали. Нельзя всю жизнь бегать от проблем. На удивление разумно встряла с комментарием Катерина. Надо встречать опасности лицом к лицу, только так можно вырасти над собой. Кто ты и что сделал с нашей туповатой подругой? Я наставил на девушку ложку. Учти, я вооружён и не постесняюсь. Да пошёл ты! Взорвалась Красноволосая. «Сам ты тупой, понял?» «Вот теперь верю, что это ты». Я жизнерадостно заржал, уворачиваясь от пакета с соком и слыша при этом недовольный возглас того, в кого он прилетел. «Извините, ребята, просто у девушки эти дни. Так что кругом враги». «Пошел хрен м***ак!» Подозрительно спокойным тоном отозвалась Катерина, подхватила под нос с недоеденным обедом и ушла. «Тор, ты не прав». Таня уставилась на меня сердитым взглядом. Это реально был перебор. Да, Катя часто выходит за рамки, но сейчас ты перешёл границы. Шутить над физиологией низко. Согласен. Я смущённо почесал затылке. Меня занесло. Увижу, извинюсь. Просто слишком неожиданно было от неё такое услышать. «А что ты вообще знаешь о Кате?» Вдруг подала голос обычно молчаливая мико «Ты хоть раз пытался с ней поговорить или понять её?» Или с самого начала считал туповатой сучкой только и способной морды бить? «А она дала мне хоть одну возможность это сделать?» Оскалился я в ответ. «Ты сама знаешь, что нет. С самого начала Катерина восприняла меня как врага, дескать, я занял место вашей подруги, и считает так до сих пор, судя по её отношению. Я терплю, потому что не хочу распри в команде, и уж тем более, чтобы остальным пришлось делать выбор, она или я, но и стелиться под неё не собираюсь». после чего встал и тоже ушёл, благо почти доел. На душе было муторно. Да, с Катькой я реально борщинул. И не потому, что пошутил насчёт месячных, хоть тут Таня права, цеплять физиологию не стоило. Главное, что Огненная пыталась помочь Даре, а я обесценил её порыв. Тем более, что я был согласен с Милорадович. Откладывая проблему, можно в итоге сделать только хуже. Это как с пружиной. Чем больше сжимаешь, тем сильнее будет откат. В жизни принцип работает далеко не всегда, но чаще всего так и бывает. Взять хотя бы учёбу. Маленькие проблемы, если их сразу не решить, накапливаются, словно снежный ком, а потом погребают тебя под лавиной, и выбраться оттуда нет никакой возможности. Так что лучше всего решать вопросы сразу по мере их появления, а не ждать, когда само рассосётся. Матвей, видимо, думал так же, потому что перехватил меня на выходе из столовой. ведь Вит у Бугоя был смущённый до нельзя. Ты извини, что так получилось. Из-за меня ты попал под раздачу. Я хотел пойти к командиру части, но...» Матвей замялся. «Но тебе запретил старшей группы, так?» Озвучил я свою догадку. «Не парься. Это был только мой выбор, и этот урод сам нарвался. Меня другую удивляет. Почему ты позволяешь так с собой обращаться? Даже если ваш дом – вассал Раевских, это не даёт им права третировать тебя, будто слугу или раба. Может быть, я плохо знаю неписанные правила богоборцев, так что извини, что лезу не в своё дело, но меня подобное коробит». «Думаю, ты имеешь право знать», — опустил голову кузнецов. «На самом деле всё банально. Наш дом специализируется на артефактах и оружии. Мы кузнецы, отсюда и фамилия, и дар у нас такой же. Работали всегда по заказу разных домов и особо никуда не лезли. К нам тоже не совались, даже в девяностые». Братве у нас брать было нечего, а одаренные знали, что мы нейтральные и не вмешиваемся в разборки. Просто работаем. Но года три назад к нам обратился иностранный дом с большим заказом. Им требовалась партия оружия из очень специфического и дорогого материала. Заказ очень вкусный, но была одна проблема. У нас не хватало средств на закупку сырья. Мы как раз закончили модернизацию мастерской, на которую ушли все оборотные деньги. В целом, это не было проблемой, тем более, что заказчик предложил хороший аванс, но потребовал, чтобы кто-нибудь стал гарантом наших обязательств. «Дай угадаю, этим кто-нибудь стали Раевские?» Я усмехнулся, начиная догадываться, к чему все идет. «Именно», — кивнул Матвей. «Они поручились за нас, хотя, казалось бы, репутация у нас идеальная. В другое время мы бы просто отказались, но тут и деньги нужны, и дядя, третий наследник, сумел убедить деда». Мы на полученный авант заказали материал, и тут начались проблемы. Продавец взял деньги и пропал вместе с сырьем. Отец с дедом полетели в Индию разбираться, и их арестовали прямо в аэропорту по обвинению в контрабанде наркотиков. Бредовая ситуация, и в другое время их отпустили бы через 10 минут, даже если бы у них с собой действительно была пара чемоданов с дурью. Но не в этот раз. А заказчик принялся требовать выполнить работу по контракту, так? «Да, схема развода не блистала сложностью, зато брала размахом». «Ну ты уже понял», — кивнул здоровяк. «Естественно, сделать мы ничего не могли, и нам пришлось обратиться к Раевским. Те урегулировали вопрос с заказчиком, но теперь мы должны были уже им. И за возвращенный аванс, и за помощь. Раевские не стали давить, а предложили временный вассалитет. На десять лет, с сохранением прав и свобод и так далее». Взамен обещали вытащить арестованных из Индии и вообще решить любые проблемы. Дед был категорически против. Мол, деньги вернем и за услугу рассчитаемся. Но ситуация с каждым днем становилась все хуже. Уже скоро должен был состояться суд, но при этом ни консулу, никому еще так и не позволили с ними встретиться. Лишь давали иногда позвонить. Как я сейчас понимаю специально. Короче, в итоге дядя уговорил деда, но на пять лет. Мол, отработаем и уйдем. «А дальше?» «Каким будет финал, я предполагал, но не спешил озвучивать, потому что, если я прав, это слишком мерзко». «Дед передал дяде право подписи и печать дома», — грустно хмыкнул Матвей. «И оказалось, что пять лет чудесным образом стали бессрочными, а вассалитет превратился в полную кабалу. У нас не осталось никаких прав. По договору мы обязаны были делать то, что скажут Раевские». как скажут и когда скажут, а иначе теряем право называться домом. А что, разве это так регулируется? Неподдельно удивился я. Нет, я слышал о международных организациях, о даренных, но разве не бюро этим занимается? Как можно было в обход него что-то сделать, или там тоже свой человек был? Как допустили такие формулировки? Тут немного сложнее, просветил меня Кузнецов. Да, Бюро отвечает за юридическое сопровождение существования домов, но они подчиняются международным правилам, а их устанавливают те самые организации при содействии ООН. Вот у Раевских вдруг под рукой оказался чиновник европейского сообщества, к которому мы относимся. Так что заверенный им договор можно считать легитимным и международным. Вот так мы оказались, по сути, в рабстве. Но для чего твоему дяде было вас предавать? Во всей этой истории только одно мне было непонятно. По сути, он же тоже стал рабом. В чём смысл? Банальная зависть. Совсем погрустнел Матвей. Он не блистал талантами, да и даром обладал слабеньким. Едва на ранг «Ф» хватало. Наследником числился чисто номинальным. Все понимали, что дом скорее моим сёстрам передадут, или их детям, случае с чего, чем ему. Вот Раевские ему и пообещали свою мастерскую под крылом известного дома за границей. Тут ты повелся. «И чего, вы теперь навсегда под этими уродами будете?» Я сплюнул на землю. «Это же чистой воды Кидалова!» «Но доказательств нет», — пожал плечами Кузнецов. «Дом Поттер, который заказывали работу, делает круглые глаза, мол, ничего не знаем. В Индии тоже глухо». Мы, конечно, пытаемся, ищем улики, но пока безрезультатно, несмотря на помощь контрразведке. Ладно, не парься. Я хлопнул здоровяка по плечу. Думаю, рано или поздно все образуется. Такие операции всегда оставляют следы, особенно если были задействованы международные силы. А уж если это война разведок, то тем более. Главное понять, зачем им это было нужно. Уверен, что остальные дома отнеслись к произошедшему негативно. Мягко сказано, усмехнулся Матвей. Конечно, доказательств против них нет, не формально они ничего не нарушили, однако все прекрасно понимают, что именно произошло. Дома, которые дорожат своей репутацией, перестали вести с Раевскими какие-либо дела. Но знаешь что? Я могу наблюдать ситуацию как изнутри, так и со стороны, и скажу, что они не сильно расстроились. У них точно есть какой-то план, но меня в него не посвящают. Знаю только, что последнее время отец с дедом постоянно заняты, работают над заказами Раевских. Но те только посредники, а оружие и артефакты идут кому-то еще. Поттером я припомнил название английского дома. Думаешь, их интрига? Но какой интерес у англичан в Сибири? Как они вообще здесь очутились? А ты знаешь, как переводится эта фамилия? Хитро прищурился Кузнецов. Ну, подумай. Чайник вроде. Я почесал затылки. А, нет, гончар. Точно гончар. Погоди. Мля, ты хочешь сказать? Ага. Ричард Гончаров, закадычный дружок Глеба, глава сибирской ветви дома Гончаровых, которые, в свою очередь, дочерняя ветвь дома Поттеров, кивнул Матвей. И наш мальчик, который выжил, можно сказать, их законный представитель. Сука, Санта-Барбара какая-то. У меня даже голова заболела от обилия информации. А почему он тот, который выжил? Ну что, мальчик, я не сомневаюсь. Если девочка, то первым киньте в меня камень. У него родители погибли от рук то ли ренегата, а то и эмиссара, просветил меня здоровяк. Батю сразу вроде прихлопнули, а мать навесила на младенца щит-зеркало, от которого этот самый эмиссар и подох в итоге. оставив на память о себе Гончарову шрам на лбу и инициацию. Так что Роберт официально самый молодой, пробудившийся одарённый. Если честно, вообще насрать. Мне действительно было плевать, какие там достижения у этого урода, хотя насчёт родителей я чисто по-человечески сочувствовал. Теперь это и моё дело тоже. Если интригу затеял Гончаров, значит, надо её обломать. А ты что с ним не поделил? С любопытством спросил Матвей, но тут же замахал руками. «Нет, если что-то личное, то я не настаиваю». Он хотел развалить мою команду. Не стал таиться я. Пытался меня подкупить, чтобы мы провалили аттестацию. Как я понял, Роберту нужен кто-то из моих девчонок. А поскольку человек он говно, я буду защищать их всеми правдами и неправдами. Но это всё лирика. Пошли, а то на занятия опоздаем. он пока мы трепались, все наши уже в классе сидят. Действительно, почти все курсанты уже были в помещении, хотя до начала занятия оставалось еще пара минут, но старлей еще не было. Как раз мне хватило времени, чтобы осмотреться и заметить то, на что раньше я не обращал внимания, а именно как расположились группы. Казалось, что в небольшом классе нельзя было отгородиться от других, но тем не менее, приглядевшись, я заметил четкое деление на коалиции или сообщества Центром одного, несомненно, был Гончаров. Хоть и держался довольно тихо, да и со мной не пересекался, но было заметно, что вокруг него сгрудились друзья или товарищи. Хотя скорее их следовало назвать подчинёнными, учитывая характер самого Ричарда, пусть даже они думали иначе. В их состав вошли группы как Раевского, так и Голенищева, хотя последний сидел с края видимо, пытаясь подчеркнуть свою независимость. Получалось не очень. Две другие группы в коалиции Гончарова я не знал, но получалось, что из девяти прилетевших на сборы команд пять тем или иным образом были связаны с ним. Ещё две прибыли из области и в тёрках не участвовали. Они стали буфером, отделившим группировку Роберта от нас и примкнувшего Стаса с бойцами. Те, кстати, вполне разделяли мнение командира и не рвались общаться с подхалимами мальчика, который выжил. Ситуация сложилась крайне интересная. Я не ожидал, что у него окажется столько сторонников, хотя сейчас было сложно сказать, насколько плотная связь между этими группами. Тот же Голенищев явно пытается дружить с Гончаровым против меня. И это не зазнайство, а объективный анализ. Одному нужна Катерина, второму, в принципе, мешает наша команда. Почему уже дело десятое, но попытки сорвать аттестацию я ему не прощу. Даже если придётся воевать. И пусть количество было не на нашей стороне, оно, в принципе, ничего не решало. Всё же у нас не гуляй поле, есть законы, правила, а ещё за каждым из ребят стоит владетельный дом. Какой-то побольше, какой-то поменьше, но тем не менее. Значит, открытые боевые действия исключены, максимум стычки, а вот тут количество нивелируется качеством. И нет, я не считал себя самой большой лягушкой на болоте, однако и головастиком тоже не был. Мой талант в силу необычности давал неплохое преимущество. Тот же щит, например, мог как замедлить или остановить выстрел, так и предотвратить магический удар. Казалось, ему было без разницы, какой природа атака. Все, что попадало в область действия, тормозилось и застывало. А это как минимум позволяло удивить и ошеломить соперника, а значит, победить его, если верить великому полководцу. сверно прервал мои мысли вернувшийся Старлей, ведущий за собой семь или восемь солдат, нагруженных автоматами. «Вольно! Садитесь!» Сегодня у нас будет занятие по стрелковой подготовке. Начнем мы с самого базового, а именно с умения разбирать и собирать автомат Калашникова. Сейчас вам раздадут оборудование. Не радуйтесь, настоящее оружие вам никто не доверит, это масса габаритные макеты. На них и будете отрабатывать основные задачи, а именно неполную разборку, включение и выключение предохранителя, взвод ударно-спускового механизма и, соответственно, его спуск. Бойцы принялись обходить класс, выкладывая на стол перед каждым курсантом автомат. Ну, точнее макет, однако выглядел он по-настоящему. Богоборцы тут же хватали игрушку, принимаясь тискать, нажимать на всё, что можно и пытаясь открутить всё, что нельзя, словно те самые пресловутые обезьяны. Причём девчонки участвовали на равных с парнями. Мне даже стало понятно, почему занятия по оружейной подготовке начали не с гранат. Но как только мне самому выдали оружие, я тоже схватил его, будто никогда раньше в руках не держал. Хотя и из карабинов стрелять приходилось, и из АКМ тоже. В школе возили на стрельбище военную часть в рамках начальной военной подготовки. Но, как говорится, мужчина — это тот же мальчик, только писька больше и игрушки дороже. Время занятия пролетело незаметно. В принципе, большинство одарённых имели представление, что такое оружие и чего с ним надо делать, так что Цветков мог сосредоточиться на тех, кто видел его в первый раз в жизни. Например, на Алле Изабелле. Не будет большим преувеличением сказать, что автомат был больше неё самой. Да и силёнок у девчонки не хватало. А главное, когда у русской итальянки что-то не получалось, она включала принцессу, мол, фи, какая гадость, уберите и принесите розовой воды и канапе. Что дико бесило Старлея и веселило нас, отчего он злился ещё сильнее. Короче, замкнутый круг. Хорошо ещё, что понятие дисциплины для богоборцев было не пустым звуком, так что мы старались громко не ржать, а то неизвестно, чем бы это всё кончилось. А так, вроде программу минимум все выполнили, даже Изабелла. И на ужин все ушли с чувством выполненного долга. А вот когда после сытной еды я лежал на койке, расслабившись после тяжёлого дня, как-то заполошно зазвонил смартфон, и я понял, что начались неприятности. «Тор, давай бегом к нам!» голос Тани в трубке был серьезным, с нервными нотками. «Они уже здесь и хотят забрать Дару!»